Глава 9. Побег. Грустный Иннокентий проверил очередную упаковку с припасами, которые были привезены им со старого места. И это безнадежно испорчено. Пахло не так, консистенция не к черту, вид отвратный. Тихий и Вайнсталл молча наблюдали за его тщетными попытками раздобыть хоть что-то, из чего можно было приготовить путное горячее. Данный факт здорово расстроил техника, который находил отдушину для себя в готовке. Это еще раз подчеркивало, что те несколько часов, которые они провели здесь, они были в прямой досягаемости гнуса. Оно в целом было и так понятно, но вот такой жирный намек на близость с тварями имел самое удручающее воздействие. Пришлось воспользоваться местными припасами, которые тоже были в плохом состоянии, но как будто чуточку лучше. Теперь грач сосредоточенно кашеварил. На его электрической плитке, установленной рядом с баррикадой, медленно варилась гречневая каша, рядом стоялось десяток консерв. Провиант здесь имелся приличный. Гречка, найденная в герметичных пластиковых пакетах на стеллажах, Казалось, была испорчена навсегда. Она стала мелкой и пахла горечью и пылью. Но воен стал, умудренный недельным опытом проживания с гнусом, не стал паниковать. Он налил воды в кастрюлю, засыпал туда гречи и, поставив тару себе на колени, обнял всем телом. «Чего это?» – удивился тогда Тихий. И он, и грач, крайне удивленные такой процедурой, молчали, пока Ваха обнимал котелок. Это продолжалось минут двадцать. Все это время бойцы, насмотревшись всякого, просто уже не решались прервать неведомое таинство, наблюдали за процессом, чуть отсев в стороны. После Вайнстал открыл крышку и, нисколько не колеблясь, запустил руку в воду. Гречневое зерно чуть разбухло и посветлело. Оно все еще казалось сомнительным, но уже не выглядело опасным. «О как!» – удивился Тихий, разглядывая зерно на руке военстала. «Расскажешь?» Ваха передал котелок Грачу, из которого тот выловил пару гречневых зерен и засунул в рот. Чуть сморщившись, он разжевал, крутя глазами и пробуя на вкус. Ну, уже похоже на гречу. Горькое все равно, но вроде не яд», – прокомментировал он. «Нет, не яд». «Можно есть потихоньку, варить только дольше», — негромко ответил воен стал. «Ваха, давай рассказывай, что за фокус это?» — потребовал Тихий, садясь поближе. «Вдруг пригодится». «Да тут фокус такой же, как у Гнуса, только наоборот», — ответил Ваха. Грач поставил плитку ближе к товарищам, водрузил на нее кастрюльку, сам присел на один из ящиков. Таким образом, все трое сидели вокруг электроплитки в сумерках складского помещения. Идти на кухню или спать на кроватях бойцы почему-то не сговариваясь не захотели. Не зря же трое умерших тут тоже предпочли умереть на стеллажах, чем в своих комнатах, и, судя по всему, не особо пользовались кухней. Для военстала это было понятным признаком, что в той части помещения место гиблое, нежилое, а два других бойца интуитивно вдруг стали опасаться задерживаться в той части склада. В целом, с таким давящим освещением, постоянным ожиданием взрыва и ощущением наблюдения, даже говорить хотелось потише, а слух сам по себе начинал искать любые выделяющиеся из привычного звуки. Медленно начинала шуметь вода в кастрюльке, зарождаясь робкими пузырьками на самом ее дне. Ваха раздал всем по стопке консерв и приказал держать рядом с собой. Высиживать. Бойцы беспрекословно прижали поплотнее консервы к себе и замерли, ожидая пояснений. Тихий подал сигаретку Вахе грачу, подал огня. Троих окутал синий дым. Давай, командир, не томи. Вещай, что за фокусы, потребовал Тихий. Ну, тут история такая себе. «Вот ты, например, в Бога веришь?» — спросил воинстал у Степана. «Ну, как сказать?» — Степан смутился. «Тут такое по всему миру делается, даже не знаю». «Ну, веришь, не веришь, ладно, это сейчас не главное. В молитвы веришь?» — спросил Ваха, переводя взгляд на грача. Грач, затягивающий сигаретку Мальбора, едва заметно кивнул. «Верю, ну, тоже, не доказано же, хотя в другой момент без них никак. Одно плохо, слов не знаю почти никаких», — ответил техник. «А ты?» — Ваха адресовал вопрос Степану. «Я верю. Когда другие рассказывают, что помогает, верю. Когда сам молюсь, всегда сомнения в душе есть», — сознался Тихий. «Вот вам, мужики, наука. Грач, Тихий». Молитва – это не слова, это состояние. Слова нужны только для того, чтобы это состояние обрести, и у каждого они свои. Кто за мать молится, кто за отца, кто за детей, кто за победу. Главное, в какое состояние они тебя приводят. Тут хоть горловое пение, как у шаманов, хоть хинди, хоть иврит, лишь бы в душу попало. И тогда вот, тогда начинают маленькие чудеса происходить. Тихий замер, округлив рот и глаза. Грач закивал, чуть шмыгнув носом. «Точно говоришь, Костя, слова тут ни при чем. Не в словах дело». Все трое замолчали. «Так это...» — неуверенно подал голос Степан. «Это состояние против гнуса помогает, что ли?» Ваха слегка улыбнулся. «Не помогает. Против гнуса хороший калибр нужен» а вот чтобы хороший калибр найти, наверное, молитва на поиск и поможет. Но чтобы чуть-чуть подлечиться, чуть улучшить настроение, с водой, едой после гнуса быстрее справиться, придется свою молитву придумать», ответил Ваха. «У тебя уже есть?» – с надеждой спросил грач. «У меня есть, только она без слов. Я же говорю, это не слова, это состояние. Я образы, картинки вспоминаю. Теплые, яркие, красочные. Друзей своих, семью, рассветы у реки. Костя замолчал, кончик его сигареты засветился и чуть задрожал. «Я понял тебя, Костя», — потрясенный внутренним открытием сказал Тихий. «Я тебя тоже, командир, понимаю», — сказал Грач. «Истину говоришь». Грач перекрестился и закрыл глаза. Несколько секунд он молчал. «Где же ты раньше был? Знал бы я это лет двадцать назад!» Техник вздохнул. За этим вздохом послышалась череда прожитых сомнений и поражений, череда упущенных возможностей и неудач. Возможно, ему в его прошлой жизни именно и не хватало этого совета. Молитва – это не слова, это состояние. Плитка постепенно делала свое дело. Пузыри становились увереннее и важнее. Крышка большего размера от другой кастрюли прикрыла варево. «А с консервами что? Как? Тоже надо как-то в молитву войти?» — спросил Тихий. «С консервами как повезет. С зерном проще, его видно, пощупать можно. Оно как будто обратную связь дает, если щупать. Подсказывает как будто. А с мясом я не знаю». Это же часть убитого животного, а зерно – это вроде как жизнь. Целое растение, только упакованное в маленькое. Консервы просто можно рядом с собой держать, они все равно долго отходят, но не отравишься. Только тяжело будет и на душе, и в желудке. Как будто кирпича поел, переваривается долго», – пояснил военстал. «Ну так я постараюсь». «У меня тут свинина тушеная», — сказал грач, подпихивая одну из банок к себе за пазуху. Он зажмурился и начал чуть-чуть раскачиваться. Степан толкнул Ваху локтем и кинул вопросительный взгляд в сторону техника, мол, чего это он? Ваха пожал плечами. «Это, грач, ты чего делаешь-то? Молишься?» — осторожно спросил Степан. «Ага». Шашлыка с свинины представляю на костре. Я без свининки гречу жрать не намерен, решительно сказал он. Ваха закрыл глаза, помотал головой и беззвучно засмеялся. Степан тоже хмыкнул, но тем не менее переложил свои консервы в плотную к технику. Пусть колдует, я в уборную, сказал тихий и перехватив автомат вышел. Константин также переложил свои консервы поближе к гаражу. На консервы Тихова, который шаманил, закрыв глаза. Видимо, вызывал дух шашлыка. Переложив продукт к явно заинтересованному в его воскрешении лицу, он встал и, включив фонарь автомата, не спеша пошел в сторону разбитые двери. Минирование минированием, а порядок и визуальный контроль никто не отменял. Стеллажи, отодвинутые от стен на приличное расстояние, теперь были вплотную или почти вплотную друг к другу. Свет оставшихся ламп, которые были выкручены почти через одну, а местами две из трех, в этой части помещения еще перекрывался и таким вот вторым потолком из стеллажей, что делало сумерки вообще погаными для невооруженного глаза. Свет фонаря автомата контрастно становился все более ярким. Тут же недалеко стоял вилочный погрузчик, выполнивший свою работу. Ваха осторожно, подсвечивая дверь, приблизился к проему, который на полу и выше перетянули его сделанные из лески растяжки с сигнальными хлопушками. Константину, однако, захотелось еще дополнительно протянуть леску с консервными банками внутри их помещения. Это уже, конечно, было избыточно и даже смешно для него самого. Но как-то слишком навязчиво эта мысль возвращалась вновь и вновь в его голову, вызывая чувство тревоги. Вроде как и можно подойти поближе к упавшей двери, которую они не смогли поднять втроем. Но по спине пробежал холодок, словно зона, в которой он бродил столько времени, пришла и сюда. А значит, сюда пришла опасность». Он отшагнул на несколько метров назад, держа темноту, разрубаемую светом фонаря на прицеле. Прислушался. «Тишина позади, в их жилом помещении, и тишина впереди разные. Впереди холодная, но не пустая. Там нехорошо, там что-то есть». Внимательно осмотрел Пол. «Он знает, что там серая матовая леска 0,1 мм, ее не видно отсюда» но все равно уже не верит в ее надежность. Подойти ближе? Нет, как бы не так. Никаких ближе к этому проему. Там наверху, на минус первом этаже, есть целая паучья сеть из груд мин, растяжек, той же чувствительной лески с рыболовными крючками. Пройти там решительно невозможно, так же, как и разминировать. Эта мысль немного успокоила его. Просто ситуация, наверное, напоминает зону, потому так и триггернула на опасность». Ваха повесил автомат на плечо и попытался развернуться спиной к двери. Тело не слушалось, не соглашалось. Пришлось снова взять проем на прицел и медленно пятясь отойти. Стало полегче, но все равно нехорошо. «Что же делать?» В жилой части зашуршал грач, а дальше послышался смыв туалетного бачка. Пора и ему возвращаться к электрическому огоньку. Постарался сделать это быстрее. «Ну что там, скоро?» – спросил Тихий, вернувшись из уборной. «Доходит «Да вроде бы». Черпнув ложкой в вареве, которая должно было стать кашей, но никак не становилась, ответил грач. «На, попробуй». Он протянул ложку с похлебкой тихому. Тот перехватил ее, осторожно подул и шумно всосал. «Ну...» — с большим сомнением протянул он. «Командир, попробуй, скажи, это уже можно есть?» Переложил ответственность за решение Наваху боец. встал, зачерпнул из кастрюльки. Попробовал. «Конечно, никуда не годится, но калории в ней будут». «Усвояемость разве что так себе, но это все равно намного лучше, чем все остальное. Употребить хоть что-то или не есть вообще? Выбор был невелик». «Сгодится на первый раз, дальше лучше будет», — вынес решение военстал. «Ага», — обрадовался грач, — «значит, хорошо. Теперь давай консерву вскроем, можно уже?» Глянул он снизу вверх на командира. «Пробуй!» – кивнул Ваха и украдкой бросил взгляд на черный проем. Теперь он ему решительно не нравился и нехорошо, совсем нехорошо привлекал на себя внимание. Так же нехорошо, как отдельно стоящий куст посреди небольшого озерца в зоне. И хочется узнать, за каким лешим посреди озерца целый куст укрепился. Подмывает взять и подойти, обследовать это место. Оно вроде как и зона, и там такие вещи положены, но почему-то совершенно нет сомнений, что оттуда за тобой наблюдают. Хочется ли при таком раскладе делать привал на берегу? Совершенно не хочется, и правильно. Но тут уже некуда идти. От распахнутого черного зева двери никуда не денешься. Грач сноровисто открыл консерву. Запахло керосином и мылом. Странная смесь запаха. Органические вещества, даже такие, как лавровый лист, распались и разложились под воздействием гнуса, а обратного хода для них нет. Либо свинина обрабатывалась чем-то до своего приготовления. Уже не поймешь, почему отдает керосином и мылом. Но запах – это еще не приговор. Грач с сомнением ковырнул в консерве вилкой и с надеждой посмотрел на Тихого. «Не-не», — замотал головой Степан, — «мне, если что, и гречи хватит, сам пробуй». Техник бросил боязливый взгляд на военстала. Тот кивнул, благословляя попытку. «Была не была», — выдохнул грач. «Не боись, смыв тут хорошо работает, пробежишься, если что», — успокоил его Степан. Вилка с куском мяса полезла в усатый рот. Челюсти осторожно задвигались и замерли. Казалось, изо рта вот-вот потечет горькая слюна. Степан сочувственно скривился. Грач, смотрящий снизу на людей, жалобно поднял глаза, пытаясь понять, это вообще можно глотать или нет. Затем сделал над собой усилие и проглотил. «Ну, чего? Как?» – осторожно спросил Тихий. Заглядывая в открытую консервную банку, содержимое которой в этом сумеречном свете не поддавалось определению. «Это...» — Грач растерялся. «Это как сом вымоченный». «Рыба, что ли?» — уточнил Степан. «Ну, типа рыба, но только чуть-чуть из бумаги», — дополнил Грач. «На!» Он протянул банку тихому, закашлявшись и прикрыв рот кулаком. «Да чего я это должен пробовать? Я же говорю, мне и гречи хватит», — запротестовал Тихий. Но скорее из солидарности решил превозмочь себя. Он с большим сомнением осмотрел содержимое, потом понюхал. С немым вопросом посмотрел на Костю. «Не умрешь», — без особого оптимизма ответил тот. Тихий осторожно зацепил маленький кусочек и засунул в рот. Ну. Он подкатил глаза, пытаясь описать то, что пробует. «Я... Ну, картон тут точно есть, но в целом он пожевал еще более тщательно. Мясо вроде как чувствуется. Не фонтан, конечно, но...» Он пожал плечами. «Разве что для баланса». Он проглотил с некоторым усилием и попытался передать банку военстолу. «Я пас», — уверенно отказался Ваха. Подожду, когда поспеет. Давай, грач, раскидывай по тарелкам. Горячего хочу. Техник быстро достал три алюминиевые тарелки и раскидал готовое варево, найденное тут поварешкой. Все трое расселись вокруг электрической плитки, раскаленные спирали которой не закрывала больше кастрюлька и сосредоточенно, но очень медленно начали пережевывать продукт. Было что-то первобытное в этой картине трех сосредоточенно жующих людей, находящихся в свете электрических сумерек вокруг электрической плитки. Гречневая каша, которая планировалась как каша, получилась больше похожей на суп с недоваренной, несмотря ни на что, гречей. Тут волей-неволей приходилось думать только о том, что во рту, а не о пространном и отдаленном. Впрочем, когда зерно тщательно перемалывалось зубами, оно раскрывало свой вкус, и сомневаться в том, что это действительно гречка, не приходилось. Первым тишину нарушил грач, съевший примерно половину похлебки и с трудом затолкавший в себя еще пару кусочков свинины. «А вот если ее сразу сварить, без обработки», — начал он, обращаясь к Вахе, — «что будет?» Ваха пожал плечами. «Не знаю», — не пробовал. Тихий отложил свою тарелку, из которой съел тоже около половины. «Если подождать еще, оно вкуснее станет?» — спросил он. «Станет, если гнус не сдует», — спокойно ответил военстал. «Ах ты, зараза!» — рассердился вдруг Тихий и полез за сигаретой. «Ты, Степан, не сердись!» посоветовал Вайнстал, по-прежнему продолжая перетирать непослушные зерна зубами. «После гнуса еда плохая, небо с копеечку кажется, злой, усталый, не сдержанный становишься. Надо, чтобы организм переработал, восстановился, поэтому не сердись». Степан выдохнул, заставляя себя успокоиться, уложил сигарету обратно в пачку. «Зато курева полно». Поразмыслив, нашел он хорошую для себя новость. «С сигарет вроде убытка от гнуса нет». «Это потому, что в твоих сигаретах табака нет», – прокомментировал Костя. «Если табак натуральный, то тоже меняется. Горло дерет, но курить можно». «Это же мальбора», – возразил Степан. «Как это без табака?» «Такое вот мальбора». Усмехнулся в ответ, воен стал и замер, прислушиваясь к своим ощущениям. Снова бросил взгляд на темный проем двери. Теперь сомнений нет. Еда, обработанная гнусом, как инфекция, тревожила и усиливала беспокойство, словно разрывалась, к кому перейти к живому человеку или по-прежнему однажды попав под гнуса удерживать его настройки и искать с ним свой неочевидный, но ощущаемый по воздействию на психику контакт. Так и есть. Медлить больше нельзя, но и подавать виду, что он все понял, тоже. В том числе и для своих двух бойцов. Ваха отложил тарелку и попросил сигаретку у Тихого. «Прикурили». Грач, чувствуя тяжесть в желудке, мрачно молчал, сгорбившись, сложив руки на груди. Тихий, тоже в отвратительном настроении, с легкой дрожью в руках, затягивался и выдыхал дым в электрическую плитку. «Значит так, мужики», — подал голос командир. «Нам надо погулять. Тихий, перегоняй погрузчик сюда поближе. Мы с грачом прикроем. Потом...» Ваха снизил голос до еле слышимого. «Потом грузим на него все пожитки на пару дней, боеприпасы, гранаты, вода, еда». Военсталл непроизвольно кинул косой взгляд в сторону темнеющего и будто ждущего своего часа раскуроченного дверного проема. «Потом скрываем ворота и выбираемся. Все делаем тихо, не орем, не суетимся». Если что-то надо сказать, говорим другими словами. Гнус в этом смысле тупой, юмора и аналогии не понимает. Поняли?» Грач распахнул рот. Тихий задержал выдох, но ноздри его раздулись, а лицо потемнело. «Что уже здесь?» «Так скоро?» — спросил Тихий, выдыхая почти бесцветный сигаретный дым. «Не знаю, проверять не будем». «Но стоять тут больше нельзя», — очень негромко ответил Константин. Тихий кивнул, собираясь с мыслями и планируя роль. Затем он повернул голову к погрузчику. «Что-то скучно стало, командир», — нарочито громко сказал он. «Дай-ка я прокачусь на нашей тележке». «Разрешаю», — также громко ответил Ваха. Грач перехватил автомат и встал у баррикады, целясь в дверной проем. Ваха сместился влево к одному из стеллажей и сел рядом с ящиком с минами, не целясь никуда, но имея хороший обзор. Степан, как будто непринужденный, но избыточно бодрой походкой, сняв автомат с предохранителя, продефилировал к погрузчику. Запустил двигатель и уверенно покатил сразу к баррикаде, которую грач уже стремительно частично разобрал для проезда техники. Погрузчик вернулся в тыл, негромко тарахтя двигателем. — Командир, а вот тут мне кажется, он не три тонны поднимает, а больше. Разрешите проверить, — нашелся Степан. — Разрешаю, — отозвался Ваха, не меняя позиции. На вилы погрузчика тут же был водружен пустой ящик, куда грач начал стаскивать имеющиеся тут припасы. Скинув канистры с водой, консервы и несколько заранее присмотренных цинков с патронами, метнулся к примеченному ему ранее коробу с гранатами и укупорком с противопехотными минами. Жестом указал на плитку, мол, забирать или нет. Ваха отрицательно покачал головой. Грач перетащил и небольшой газовый баллон с пропаном, и баллон с остатками кислорода, резак и шланги. Каким-то чудом достаточно быстро увязал это на виллах, подперев другим грузом. Теперь навьюченный погрузчик был готов к отъезду. Вряд ли адекватно мыслящий человек мог подумать что-то другое, глядя на эти приготовления. «Командир, душно тут, а?» Сообразил свою реплику в театре для гнуса Иннокентий. «Давай ворота откроем, проветрим». «Давай, проветрим», — особо громко сказал военстал, сменяя его за баррикадой. «Только ты сильно сразу не открывай, вдруг сквозняк будет. Сначала маленькую калитку открой, посмотри, что там, а потом большую. А Тихий тебе подсобит». «Есть подсобить», — громко ответил Тихий. Оба бойца, оставив командира на посту за баррикадой, оставив тут же погрузчик, пошли в сторону ворот. Сейчас был самый слабый момент в ощущениях воен стала. Или он сделал большую глупость, поддавшись приступу паники, которая вынуждает его открыть ворота. Либо он сейчас самостоятельно отделил себя от группы, оставшись один на один с темнотой проема в нескольких десятках метров от него. Но ничего. Он, пожалуй, как обычно, поднимет ставки, пока у него есть право и возможность определять, как и когда он закончит свою столь ценную для преследующего его гнуса жизнь. Дело-то несложное на военных складах. «Выстрел в любую сторону, и почти наверняка что-то взорвется, а за ним взлетит весь склад, где есть и выстрелы для гранатометов, и ствольные мины, и танковые мины, и даже артиллерийские заряды на 152-й калибр». «Это уже не шутки. Кстати, где они?» Константин поднялся, определился с поиском и двинулся к ящикам с артиллерийскими зарядами. Достал несколько, перетащил к баррикадке, выставил в кружок, в притирочку поставил между ними противотанковую мину, взвел. Там сила срабатывания под 120 кг, бесполезна для двуногого гнуса, хоть танцуй на ней. Нашел несколько ручных гранат. Аккуратно вложил в просветы образованные круглой гильзой артиллерийского выстрела и противотанковой миной. Нежно раскольцевал. Теперь ЧК гранаты, уложенные между противотанковой миной и гильзой, держатся лишь упором в гильзу, которую достаточно пнуть, чтобы десятки, а за ними и тысячи килограмм боеприпасов оставили от этого места только дымящееся бетонное крошево. Стало легче. Верный признак правильного решения. Константин улыбнулся. Не всякий сможет с ним спорить в этих играх. Тут теперь главное лишнего не думать и не расслабляться, чтобы внимания не потерять. Тогда и обойдется все. Прислушался к возне возле ворот, пойти бы посмотреть, но черный зев раскуроченной двери по-прежнему пялился на него ожиданием. Все-таки как же мог Гнус обойти главное минирование на входе? Поймал себя на мысли Ваха. По земле никак невозможно». Нет ни одного прямого угла, где можно хоть как-то уверенно сместиться. Разве что как в фильмах, где между лучами лазера особо тонкая девушка делает сальто, развороты и смещения. Бред. Цена ошибки слишком высока. Но за свою шкуру гнус не переживает, переживает только за потерю возможности найти и раскопать подземные убежища, где тысячи и тысячи человеческих жизней. Возня возле ворот вроде как затихла. Оттуда пришел раскрасневшийся от интенсивной работы грач. «Командир, форточка почти открыта. Одна шпингалетина наполовину осталась. Боимся открывать. Вдруг там сильный сквозняк», — доложил грач и козырнул. «Понял тебя. Сейчас пойду проверю, а ты пока посмотри, какое я тут солнышко нарисовал», — также нарочито-громко ответил Ваха. Он подвел его к нехитрой конструкции из боеприпасов с противотанковой миной посередине. Жестами и в полголоса объяснил, как это работает. По мере объяснения глаза грача округлялись, а челюсть отвисала все ниже и ниже. Лицо посерело. Грач, едва соображая, сел на указанное место, пялись на взведенную перед ним смерть с задержкой в три секунды. Он что-то хотел сказать, но оцепенение было сильнее, и, вцепившись в автомат, он, побледневший и почти слившийся в своей серости с сумерками, царящими тут, замер. Воен стал, ободряюще хлопнул его по плечу, подал в ослабевшую руку кружку с водой и, перехватив автомат, ушел. Ворота с вертикальным подъемом и встроенная калитка были готовы к открытию. Что было за ними? «Может, десяток рыл Альфа-Гнуса? Может, куча трупов или такая же заминированная дорога без шанса на выход?» Воен стал прислушался к своим ощущениям. Печально и пусто, скорее всего, трупы. Бросил взгляд на тихого, держащего дверь на прицеле, включил подствольный фонарь и медленно открыл дверь. И правда, едва потянуло сквозняком с запахом остывшего костра. Луч фонаря, начиная с пола, пополз выше к стене коридора. Пусто и темно. Дверь открылась шире, луч пошел по едва заметно поднимающемуся полу. Бетонный пол с крупным щебнем, выступающим из заливки. По такому не побуксуешь, и, откровенно говоря, неудобно бегать, очень легко подвернуть ногу. Ваха кивнул тихому. Тот, сместив приклад на другое плечо, с включенным налобником смело вошел в неизвестность и сместился вправо, не загораживая сектор прострела военстала, который тут же последовал за ним. Дверь мягко захлопнулась, оставив грача в единственном числе на складе. Впереди у бойцов простирался долгий туннель шириной чуть больше ширины их ворот с такой же грубой поверхностью пола, как и у входа. Вдоль правой стены тянулись неаккуратно сваренные из трубы поручни, над ними по потолку велись толстые силовые кабели, явно избыточного сечения для освещения одного склада. Чуть дальше, по правую сторону, под поручнями, лежал труп в военной форме. Первый негромко отреагировал Тихий. «Пошли прогуляемся, раз вышли», — сказал военстал. Оба бойца, держа пространство на прицеле, постоянно исследуя фонарями полы, стены и потолок с рядами неработающих плафонов, двинулись вперед. Метров через сорок туннель выровнялся, стал горизонтальным. По бокам в ответвлениях крестообразного перекрестка появились две железные двери, а пол перечеркнул жолоб с металлической решеткой, видимо, выполняющей роль ливневки. «Стоп», — скомандовал Ваха, — «осмотримся». Оба свернули к правой железной двери. Точно такая же голубая железная пузатая дверь без ручек с этой стороны. Что там может быть? Еще один мини-склад или точка наблюдения? Может быть, ДОТ, полный мертвецов? А может быть, центр управления роботами с живыми людьми? Перешли к двери слева. Один в один. Узатая, огнеупорная, взрывостойкая дверь. Спорить с ней бесполезно, только если откроют с той стороны. Но это вряд ли. Не те времена, чтобы открывать двери каждому встречному. Тут же стоял электрический короб с рубильником, на котором белой краской было написано «О.Т». Ваха, внимательно осмотрев его со всех сторон, потянул. Щелкнули входящие в зацепление контакты, и тоннель осветился электрическим светом ламп накаливания. Надежные старые стеклянные лампы не боялись скачков напряжения, и в отличие от других своих вариантов работали почти все. Тихий просветил фонарем ливневку. Там, в мусоре и грязи, отчетливо виднелись стреляные гильзы. Скатились, видимо, сверху. «Значит, там был бой. Альфа-гнусу стрелять особо незачем, скорее всего, люди». Ваха кивнул головой, указывая на продолжение движения. Дальше, в неровном бетонном полу, в разных местах валялись недокатившиеся до ливневки стрелянные автоматные гильзы. Еще два иссохших трупа в военной форме в сидящих позах. Не упали сраженные выстрелом, а сели на землю и застыли. Военстал на этот раз обыскал тела. Ничего ценного, даже оружия нет. Снова подъем в горку, но уже увереннее. Отсюда чувствуется, что воздух поменялся. Там явно есть выход, надо выдвигаться в ту сторону, пока есть возможность, и гнус не прикатился с этой стороны». Поскольку быть обложенными с двух сторон это точно к самоликвидации, а ведь он может спасти множество людей. Сотни людей, десятки семей с каждого известного ему убежища, куда отправили, кроме прочих гражданских, еще и семьи военных сталкеров. Всех их можно поселить на окраине зоны под прикрытием сталкеров, артефактов и аномалий. Он, костя Фурсов, военный сталкер еще может. «И значит, должен спасти». «Давай назад, Тихий, берем погрузчик и вываливаемся на поверхность». «А если найдут нас на поверхности, отследят», — предположил Тихий. «Надо сделать так, чтобы они все в склад набились, там мы их похороним, а след наш к тому времени, как они снова за нас возьмутся, потеряется. Такой план. Если тут сидеть, с этой стороны прижать могут». Тогда выбираться поздно будет. «Понял, командир», — ответил Степан. Оба быстро пошли обратно, подгоняемые смутной тревогой, и не зря. В приоткрытую дверь их встретила голова грача. Открыв рот, он с беспокойством смотрел на возвращающихся. «Ты что не на посту?» — вскрикнул Тихий, замахнувшись прикладом в торчащую голову. «Да не смог я!» Жалобным голосом ответил грач, отшатываясь от замаха. «Там шлепают, босиком, дети!» «Млять, какие дети!» Не выдержал, в свою очередь, Ваха. «Я думал, вы совсем ушли. Я... я, короче... страшно. Не мог усидеть. Еще это мина под ногами». Оправдываясь, зачастил грач, пряча глаза. Все трое уже стояли с внутренней стороны своей части склада. «Твою мать, грач!» — не выдержал тихий, беря в прицел пространство впереди. «Какого хрена? Бздишь?» «Да я думал...» — начал оправдываться грач. «Тихо уже, блин!» — зашипел Степан на своего товарища и ожидающе уставился на командира в ожидании приказа. Ваха, наклонив голову, слушал. Тихо. Лег на пол, включив фонарь автомата, постарался осветить ближайшее пространство под стеллажами. Вдруг там уже кто-то есть. Но нет. Все те же ящики и немного упаковочного мусора. — Что слышал, грач? — спросил военстал, прикладываясь одним ухом к бетону. — Дети как будто шлепают, мамой клянусь, как дети босыми ногами по полу. Я чего угодно ждал, только не такого. Глаза бойца в ужасе расширились. — Поясни, — потребовал Ваха. — Ну, часто и такие негромкие басые ножки. Шлеп-шлеп. Часто-часто так. Я сам не помню, как тут оказался. Дурак. Снова не сдержался тихий в адрес грача. — Это что, командир, было? Гнус детей запустил? Ваха встал. «Нет. Дети, старики и слабые женщины исключены. Они не выдерживают заражения». «Не знаю», — мрачно ответил военстал. «План прежний. Грач, идешь на пост, мы прикрываем. Если что не так, пинаешь гостиниц. Не ссы». «Тихий. Заводишь шарманку и едешь сюда, открываешь ворота и ждешь. Мы с грачом доделаем кое-что с ромашкой и...» Ваха помедлил. «Надо узнать, кто там шлепал». При слове «узнать, кто там шлепал», лицо техника изменилось еще больше. Ужас превратил его лицо в худую маску, словно гнус уже начал свою работу по извлечению жизненных сил над ним. Ваха внимательно посмотрел на бойца. Мрачно, спокойно, без осуждения произнес. «Что, не нажился еще, грач?» Значит, много грехов у тебя, раз умирать боишься. Радуйся, есть шанс отмолить. Человеком уйдешь, если не засышь. С той стороны не стыдно будет близким в глаза посмотреть. Слова такие простые и понятные в этой ситуации. Степан только кивнул и заиграл желваками. В глазах мелькнула искра решительности, искра готовности к последнему бою. Грач несколько секунд не понимал сказанное, потом кивнул, глаза его увлажнились, он сглотнул и посмотрел на Степана, который смотрел на него без всякого сожаления и прощения, сверху вниз. — Я... я пойду. Я проверю, командир, — судорожно кивая, сказал техник. — Я сделаю. — Вот и молодец, — нейтрально отозвался Ваха. — Работаем. Пошел, — скомандовал военстал. Грач, взяв в прицел пространство перед собой, сжавшись в комок, двинул к баррикаде из ящиков. В нескольких метрах позади шел командир, больше оглядывающийся по сторонам, чем вперед. Позади некоторое время шел тихий, но вскоре пересел на погрузчик и, запустив двигатель, проехал к воротам, где начал скрипеть засовами. За звуком равномерно тарахтящего двигателя, разумеется, расслышать нечто, что техник принял за шлепание детских ног, было невозможно. Но Ваха уже и без этого понимал, что враг практически у них на шее. Долгий опыт хождения в зоне обострили его интуицию на опасность, а неделя жизни вместе с гнусом сделали чутье на гнус стопроцентным. Именно сейчас он, достав очередной моток лески, обмотал петлей цилиндрическую гильзу заряда для 152-мм гаубицы, которая держала гранату без стопорного кольца. Он даже не сомневался, что Гнус нарочито либо испугал Грача, пока их не было, либо воспользовался его отсутствием на посту и находится уже в помещении. Может быть, в спальных комнатах и туалете. Может быть, на верхних полках стеллажа. Но как гнус смог пройти его паутину? Там действительно нет ни одного прохода для человека, если что». Ваха поднял голову на потолок. «Кабели и элементы, имеющиеся крепления осветительных приборов, может быть, позволят удержаться на весу человеку. Но ведь человек не насекомое, чтобы ползать по потолкам». Нехорошо засвербела тревогой интуиция. Враг наверху. Это единственное направление, которое скрыто от глаза. Получается, враг прошел по потолку. Но как? Сомневаться в своей интуиции было глупо, а сейчас еще и смертельно опасно. Равномерно отматывая леску, давая себе и двум своим товарищам шанс выйти живыми, стал попятился назад. Грач, видя такое, также двинулся вместе с ним, держа пространство на высоте своего роста под прицелом. Ваха цыкнул губами, привлекая его внимание, и глазами указал сектор контроля, верхние стеллажи. Автомат техника тут же взял выше. Таким образом, оба дошли до погрузчика. Тихий, сидящий за рулем, внимательно следил за движениями товарищей, держа автомат на готове. Ваха сел на ящики, сложенные на вилах погрузчика, указывая Грачу сесть рядом. Таким образом, два человека, сидящие на месте вместе с грузом, были направлены лицом к оставляемой территории, а сам погрузчик вынужден ехать задним ходом. — Уезжаем, Тихий! — скомандовал военстал, по-прежнему стравливая метры лески. Мотор, чуть подняв обороты, двинул вон из склада по открывшемуся и освещенному сейчас тоннелю. Десяток метров погрузчик шел в полной тишине. Распахнутый пустой проем поднятых ворот, казалось, показывал благополучность исхода. «Что, ушли?» — не веря в происходящее, прошептал грач, сжимая побелевшими пальцами автомат. «Нет», — ответил Ваха. «Соображают». «Хоть бы не сообразили, а хоть бы...» Он не договорил. Со стороны склада послышались звуки падения железной болванки на бетон, и на фоне затухающих звуков падения действительно что-то вроде многочисленного шлепания босых детских ног по бетону. Только это были не детские ножки. Это было даже не похоже на человека». Мороз по коже продрал военстала. Безобразные существа, двигающиеся на человеческих руках, прыгали с верхних стеллажей и устремлялись в погоню. Каждое существо было собрано из нескольких зараженных людей. Мужской торс, покрытый пятнами вируса, держащийся на конструкции из нескольких рук наподобие кентавра или человекообразного паука. Первое существо выбежало на четырех руках, следующее за ним уже на шести, еще несколько замаячило позади. Тошнотворные создания, словно пауки, легко и уверенно вскочили на перила и тут же, ухватившись за верхнюю кладку кабелей, установили визуальный контакт с отъезжающей группой. Грач взвизгнул и зажал курок автомата, грохотом и рикошетами от стен и потолка, обозначив свою истерику, в секунды разрядив оружие. «Это что, командир?» — зазвенел, едва сдерживаемыми нервами, голос Тихова. «Я гребу, что ли?» — не сдержал своего психа военстал. «Держи дорогу!» Грач перевел безумный взгляд на Ваху. «Я не хочу! Я не хочу, как они, командир!» Затем его взгляд упал на разматывающуюся катушку лески. «Рви, командир! Рви нахрен!» «Огонь, грач! Огонь!» Перекрикивая истерику бойца, заорал Ваха, усилием воли заставляя себя не уронить катушку и не рвануть раньше времени. Грач перевел безумный взгляд на Тихого, схватил его автомат, зажатый у того между колен, и, заорав, начал бездумно палить в сторону шлепающего ладонями по бетону, цепляющегося за перила, отскакивающего от автоматного огня в сторону ужаса. Подчеркивающие своим извращенным видом противоестественность всему человеческому существа легко настигали двигающиеся на всех парах трехтонный погрузчик. Несколько пуль техника зацепила таки то ли рикошетом, то ли прямым попаданием пару паукообразных кентавров, но это практически не замедлило их. Ваха, механически отматывая катушку лески, ногами спихивал газовые баллоны с вил погрузчика. Баллоны с лязгом слетели, разматывая за собой резиновые шланги. Вслед за ними спихнутая ногой военстала полетела, кувыркаясь и разламываясь от ударов об агрессивную поверхность бетона, пенопластовая укупорка с минами. Тихий, на секунду подперев коленями вертлявый руль, уже приготовился швырять гранату, но Ваха, увидев приготовление, окриком остановил его, показав сматывающуюся катушку. «До горизонтали! Тяни до площадки!» не помня себя, заорал он. Гнус уже был в десятке метров. Грач трясущимися руками безуспешно пытался перезарядить автомат. Тихий, одной рукой держа руль, прицельно стрелял из пистолета. Еще пара секунд, и погрузчик выехал на горизонтальную площадку. «В укрытие!» – заорал военстал и, спрыгнув с транспорта, бросился в боковое ответвление коридора, перекрытое пузатой железной дверью. Леска в его руках наконец пошла в натяг, бесконечно долго вытравливая слабину и естественную упругость капрона. Ваха почувствовал, как с той стороны лески, преодолев незначительное усилие, качнулась и начала падать гильза гаубичного выстрела, освобождая чеку ручной гранаты. «Три секунды. Раз. Настоящий и тарахтящий погрузчик запрыгнула первая тварь с мужским торсом». Обернувшись, она увидела в одном из ответвлений орущего и тыкающего в ее сторону разряженным автоматом грача, а в противоположном ответвлении – его и Тихого. Два. На ее человеческой морде отразилось узнавание цели, а в проем прямо из-за угла уже суется другая тварь. Автомат воен-стала был уже в руках Тихого. Он направил свой автомат на тварь, нажимая на курок. Часть морды твари вспучилась от первых попаданий. Три. На погрузчик прыгают еще две твари, а автомат в руках Тихого, плюясь огнем и грохотом, заходится длинной очередью. Ваха только сейчас понял, что остался без оружия. Чуть шагнул назад, прижавшись к стальной двери. Рука сама выхватила нож. Легкое сотрясение бетона и тут же сильнейший удар по всему, что есть рядом. Ваха видит, как взрывной волной опрокидывается погрузчик, а десятки перекроенных в уродливую форму человеческих тел рвутся и пролетают по коридору дальше, настигаемые ревущим пламенем.